Глава третья Я выглянул за угол и обомлел. К двум сгоревшим броневикам садился самолет. Пандус его был уже открыт, и на нем стояли десятка полторонолдов в полной экипировке. За ними выселись два шагающих танка — ко всему прочему Трой Анолдов тащили три ногу с подозрительно большим стволом. Значит, ребята всё-таки успели пожаловаться папочке Густову. Самолёт садился, прикрываясь сожжёнными машинами. Из него выпрыгивали десантники, рассыпаясь по земле. Сейчас начнётся. Их точно не удержим, даже если закупорить брёвнами ком съест в низовый гараж. закупорить и пусть бодаются с ним, а мы уйдём пешком. Гоша, сколько у нас времени до появления больших и зубастых ребят? спросил я у проводника. Да уж скоро, не заботи, что в этот раз время сдвинулось, теперь даже и не знаю когда. Положение у нас не очень, командир. Игнат стоял рядом, их много, только ляжем зазря. «А если нагрянут зараженные...» «Обязательно нагрянут», — пообещал Гоша. «Мы можем пройти под землей, пока еще можно, и вылезти наверх почти у самого стаба». «Как вариант. Скинуть с хвоста нолдов. Что скажешь, командир?» Медведь приплясывал в своем экзоскелете. «Да, двигаем вниз. Вот только броневик переставьте. Медведь и дикая вы прикрываете. Мы с Гошей вперед пойдем». «Игнат, на тебе все остальные. Интервал двадцать метров». Как только заткнули броневиком вход в гараж, наверху тут же послышались выстрелы. Других людей, кроме нас, в Москва-Сити уже не осталось, поэтому нам сразу стало ясно, что Нолды сцепились с зараженными. Я, порадовавшись этому обстоятельству, пошел вперед». Гоша уверенно направился вниз по пандусу. Все остальные тоже соблюдали порядок движения. «Гоша, ты точно знаешь, куда идешь?» Помнится, он говорил, что здесь ни разу не было, а про ментов, однако, знал. Теперь вот и пути под землей, оказывается, знает. Мутный он какой-то. «Я не был, другие были. Детально все рассказали Гаргоне. Мы тоже планировали лезть сюда при поддержке Нолдов». Можно неплохо поживиться, белой жемчужины скорее всего не встретишь, но другого добра навалом. В этом кластере бывают скребберы. Да, но позже, через неделю, он приходит, когда местная элита отожрется. Кто он? Дракон, вы его видели вчера. Так это был он? А я еще думал грохнуть его, романтик. «Он, и лучше с ним не встречаться. У вас есть план?» «Да какие здесь планы? Найдем Густава, грохнем, а там посмотрим». «Феерично! Сам придумал!» Гоша заржал в полный голос. «Нам бы хотя бы дойти до базы». «Чего ты тогда с нами направился сюда? Шел бы назад? Назад одному?» «Это даже не смешно. До Китти же нереально одному доехать, тем более дойти без транспорта, понимаешь?» «Понимаю. Раз ты с нами, то ты ведешь нас к логову Густава. Я-то проведу, но планы ваши настолько амбициозны, что дух захватывает. Ты, правда, так хорош, как говорила Гаргона?» «Не знаю, как судить о самом себе, но я становлюсь с каждым разом сильнее». Даже Вероника удивляется скорости роста моего дара. Что ж, тем лучше. Гоша задумался о чём-то своём. Сейчас будем спускаться к теплотрассам. Я повернулся назад крикнуть остальным, чтобы подтянулись к в этот момент в ворота подземного гаража разлетелись вдребезги. Бронетранспортёр, загораживающий путь со страшным скрипом, стал ползти в сторону уступая неведомой силе, ноды опять что-то отчебучере мелькнула мысль, но вместо этого мы услышали противный рык, глухой удар, и пятидесятонный броневичок отлетел метров на 5. В проёме ворот показалась мерзкая морда крысы с зубами по полметра. Мощная лапа животного ещё дальше отодвинула машину и внутрь протиснулось жирное тело элиты. Она, как и всё здесь, обладала великолепной бронёй. Лоснящиеся соты псевдохитина матово поблёскивали в тусклых лампах подземного гаража. Роговевший нос с двумя вертикальными щелями, усы, торчавшие на метр к карматурины, Монстр был подслеповат и поэтому надеялся больше на обоняние. Крыса принюхалась и безошибочно пошла по нашим следам. Я все понял сразу. Единственное наше спасение – добежать до подвала. Она просто туда не пролезет. Но медведь, замыкавший отряд, рассудил по-другому. Его ракетомет взял на сопровождение цели, выплюнул по пологой дуге сразу три ракеты. Дальше заговорили пушки. У прапора оставался неизрасходованный боезапас, и его надо было выработать. Экзоскелет тоже не пролез бы в подвал, а тащить его на себе не смог, наверное, бы даже сам медведь. Все ракеты достигли крысиной морды, красиво взорвавшиеся прямо на носу кошмарного чудовища. Крыса заверещала, быстро перейдя на ультразвук — Вместо носа у неё теперь было кровавое месиво. Пушечные снаряды показали себя не очень. Броню они не пробили, а только повредили ей передние ноги, защищённые, неважно. Крыса припала на пузо, но ползти не перестала. Её огромная пасть открывалась, показывая страшные зубы в три ряда. Теперь мы смогли рассмотреть её полностью. Пасть могла заглотить экзоскелет Нолдов целиком. Тело элиты достигало метров 5, на может быть, 6, прибавить к ней трёхметровый хвост с костным наконечником на конце. Очень опасное и коварное оружие. Вот такая милашка выползла к нам на подземный паркинг. И я бежал к медведю, боясь не успеть. Игнат уже стрелял, стои она отном к колени Алина положила ему на плечо винтовку, трансформированную в пулемёт и теперь с купыми очередями вела огонь, целясь по глазам крысы. Её дар снайпера оправдал себя, и вскоре элита лишилась одного глаза. У медведя, как назло, заел ракетомёт или боезапас подошёл к концу. Самое действенное оружие перестало работать. Пока он копался, пытаясь дотянуться до плеча, хотя вряд ли бы он что-то починил, вперёд выскочила дикая тоже с пулемётом и почти в упор расстреляла крысу. Её фишкой была скорость и пулемёт, удивляясь самому себе, работал как швейная машинка Зингер. Очередь разрывных нолдовских зарядов огорчила крысу, на шею выбив ему три зуба и разворотив десну. И тут произошло то, чего я и боялся. Элита махнула своим хвостом, про который в горячке боя все забыли. Костяной наконечник пробил на вылет грудь дикой, она вскрикнула с удивлением, уставившись на покрытый чёрными чешуйками хвост. Дальше никто не успел ничего предпринять. Крыса резко дёрнула хвостом, и дикая полетела точно в пасть ко взбешённой элите. Последнее, что мы увидели, как она буквально пополам перекусила девушку. Я очень надеюсь, что она не успела ничего почувствовать. Меня охватила ярость, которой я ещё не испытывал. Что там с старином Матвеем? Он не вызывал у меня и сотой доли того, что накрыло меня сейчас. не зная, откуда взялись силы, но я оттолкнул двухсоток килограммовый экзоскелет вместе с медведем и выстрелил из одной руки. Дикая была последняя из отряда stronгов, что пошли с нами. Я погубил их всех. Эта тварь просто была обязана ответить. С моей ладони сорвался мощнейший разряд и устремился в крысиную морду, пережёвывающую дикую Я не бил по корпусу, так как полагал, что моя молния просто скользнёт и первоначальный заряд уйдёт в пустоту. Поэтому я выстрелил точно в пасть заодно и избавил от мучений дикую тугое веретено переплетённых в один кокон молний с низким гулом мгновенно преодолел разделявшие нас 10 метров и разворотила всю крысиную морду. В грандиозной вспышке исчезло и тело дико, и сама крыса, сгоревшая на пол головы. Понятно, что она уже не поднимется, но я добавил ещё разок уже более слабым зарядом, не смог остановиться на эмоциях. На паркинге тут же вырубилось аварийное освещение, и люди включили фонари на винтовках. Лучи света заметались по бетону, нащупывая тушу элиты. Алина не стала терять времени и, аккуратно обойдя пепел, быстро нашла споровый мешок крысы, который торчал наружу. Молния едва не добралась до него. Элита поделилась с нами двумя черными и тремя красными жемчужинами. Но цену мы заплатили за них несравнимо большую. Они стоили нам дикой. Медведь. «Вылезай из своего скафандра, он все равно не пройдет в подвал, нам надо спешить». «Зачем она так близко подошла к крысе?» – задала риторический вопрос Алина. «В горячке боя на кураже, в общем, не рассчитала. Какая теперь разница? Пора валить. Бегом!» Гоша направился к неприметной двери. Мы поспешили за ним, и тут произошло то, что не приснится и в кошмарном сне». В разбитую дверь гаража ворвались толпы заражённых. Считать их было бессмысленно. Они плотным потоком стекали по пандусу, заполняя собой стоянку. В основной своей массе это были безобидные пустыши с полными штанами или уже без них, но кое-где выделялись бегуны. Более серьёзных тварей ещё не было, если не считать крысу, пришедшую из глубин пекла. И судя по тому, что Нолдов было не видно, то их или убили, или они улетели. В любом случае на хвосте у нас повисли зомби. Эти не отстанут, эти будут преследовать до последнего. В то же время противник не такой уж и страшный. Я махнул рукой, давая понять остальным, чтобы уходили и не тратили зарядов, а сам выдал два заградительных залпа, накрыв приличное количество наступавших. Я не могу стрелять бесконечно, к сожалению. Мне необходимо было время на восстановление, и даже эти два залпа заметно опустошили меня. Заражённых тоже нападавшие тормознули, обдумывая своими гнилыми мозгами дальнейшие действия. Илия очень хорошего мнения о них. Так и есть. Они ждали критической массы, и после того, как сверху появилась новая порция замбаков, они весело продолжили преследование. Минируем к чертям всё здесь. Дверь не выдержит и минуты, крикнул я, закрывая дверь на внутренний запор. Заражённые очень хорошо чувствуют добычу, то есть нас, сказала Вероника. Голод гонит их за нами. Наше преимущество только в скорости. Пока. Да, пока, а времени всё меньше, кивнул Гоша, бегом. Он не оборачиваясь, побежал вперёд по гулкому коридору. Через 50 м Гоша выбил ещё одну дверь ударом ноги. За ней была лестница, ведущая в технические помещения под зданием. Последним шёл Игнат. Он быстро установил растяжку на пороге двери. заражённых это не остановит, но зато даст нам понять, где они. Перестрелять их всех тоже было нереально. Внизу царило царство тепла, трасс и водопровода. Огромные трубы, питающие небоскрёбы, проходили по всему этому циклопическому подвалу. Впрочем, здесь была не только вода, но и высоковольтные кабели и канализация. «Все это шло по разным лоткам, разумеется, но сейчас кластер был отрезан, и трубы опустили, и в кабелях иссяк ток». Гоша ориентировался в подвале на удивление хорошо. «Мы бежали за ним, поворачивая на развилках, и он ни разу не ошибся. Все это казалось очень странным, и не мне одному». Игнат и Феликс тоже хмурились, посматривая на проводника – Но сейчас у нас не было времени для обсуждения. Сзади раздался взрыв. Зомби уже проникли в подвал, им до нас метров 200. Они бежали за нами весёлой горьбой, кусая друг друга на ходу. Некоторые, кто посильнее, выхватывал себе пустые шап, пожирнее и тащил свою жертву в тёмный уголок, но общая масса желала отведать свеженького. Их интересовали наши тёплые попки. Но вот здесь мы с ними расходились во мнениях. Мы пробежали уже, наверное, метров 300, когда Гоша остановился, озираясь. Наконец-то запутался по здоровуя в душе. "А, нет". Гоша припал к полу, приложил ухо к гладкому цементу, встал, ещё раз осмотрелся. "Нам вперёд, но туда нельзя. Оттуда прёт порядочно бегунов", сообщил он. «Наташа, ты видишь кого?» – я обернулся к девушке. «Да, прямо по курсу просто столпотворение, как в мавзолей к Ленину». «Ты была в Москве?» – удивился Медведь. «Да, ездили с классом», – кивнула Наташа. «То и тогда не поехали». «Да, вроде». Медведь потемнел лицом, вспоминая свою семью. «Так и что будем делать?» – осведомился Феликс. Рядом аварийная лестница, по ней можно забраться наверх и переждать, пока не сожрут друг друга, но Гоша замялся. Но оттуда спуститься будет уже невозможно, прищурился Феликс, глядя на Гошу. Придумаем что-нибудь, совершенно не надеясь на это, пробормотала Вероника. Не стоит, двигаемся. Гоша, не тупи, куда идти? Я потряс его за плечо, пытаясь вывести из ступора. «Уже не идти, а бежать!» — крикнула за моей спиной Вероника. Из-за угла вывалился первый бегун. Хищно ощерившись, он что-то буркнул и пошел к нам, пригибаясь к полу. «Они говорят, что ли, между собой?» Через несколько мгновений показалась основная гоп-компания. Их стало заметно меньше, но если учитывать встречающих, то еще больше, чем было. Гоша уже стоял около металлической двери и призывно махал рукой. И тут, с другой стороны огромного подвала, появились первые встречающие. Впереди всех несся, стуча по бетону пятками, отвратительный монстр. Топтун уже! Мать вашу! Еще часок и Рубер будет! Бежать! Бежать! Не может быть сомнений! Только вот я вам напоследок въебу за дикую. Выстрел вышел удачным. От Топтуна остались только его бронированные пятки, а также задело еще с десяток особей. Троих покалечило, и ими сразу занялись прохожие, а мы скрылись за металлической дверью, оставив в коридоре пару Нолдовских гранат. Их изюминка была в том, что они умели работать по таймеру. Зомби-то считать всё равно не умеют, и последняя перед тем, как захлопнуть дверь, я увидел, как бегун пробует гранату на зуб. Ну-ну, удачи. Перед нами была лестница шириной в 2 м. Я потянул голову и покачал ею с изумлением. Лестничные пролёты терялись в выси. За дверью одновременно раздались два взрыва. За ними последовало недовольное ворчание и причмокивание, кого-то начали жевать. А нам пора. Подниматься было трудно. Я взял рюкзак у Вероники, хотел взять ещё и оружие, но она отказалась. Начали подъём. Нам удалось добраться до десятого этажа, как двери внизу всё же выбили. Внизу появилось движение. Самые прыткие бежали наверх, перепрыгивая через пять ступенек сразу. «Я кинул вниз гранату. Медведь и Игнат тоже. Все три гранаты слились в один взрыв, и лестничный пролет обрушился, который утащил за собой еще с десяток прыгунов и бегунов и прочих акробатов. Некоторое время нас никто не преследовал, но когда мы добрались до сорокового этажа, внизу опять послышались звуки погони». «Граната уже у нас не осталось». Медведь разложил свою винтовку, превратив ее в граната-пулемет. Еще одну он снял с плеча Наташи про запас. «Поднимайтесь, я постараюсь обрушить лестницу», сказал Медведь, садясь на площадку между этажами, прижавшись к стене. Рядом он пристроил два инопланетных пулемета. «Устал я от них бегать. Вместе я помогу». Игнат, веди всех на крышу, только не отсвечивайте там. Основная группа продолжила подъём, а мы с Медведем приготовились к бою. Самым первым преследователем оказался Рубер. Это уже серьёзно. Значит, простых глазатых граждан уже не осталось. Внизу кто-то рычал и тяжело топал по лестнице. Рубер стремительно выскочил на пролёт ниже и тут же получил из двух стволов «Свою энергию я приберегал. Ну, что сказать, но лдовское оружие — это что-то с чем-то». Рубер не понял, как остался без башки. Он поднял чудовищного размера лапы и сделал по инерции два шага, пугая нас. И я уже подумал, что они без башки могут жить, но нет. Споткнувшись, он покатился вниз по лестнице. За ним следовали два таптуна, которые тоже довольно быстро сдохли. После чего мы стали целенаправленно бить по лестнице, беда в том, что она была металлическая, и нашими зарядами её было проблематично обрушить. Её надо было плавить огнём. Я посмотрел вниз, вроде утихло. Пристучался ещё. Да, похоже, остальные сожрали сами себя. Выдохнул я, повернулся к медведю. Тот встал с площадки, собирая винтовки в обычное состояние. Походу закончились. Я кивнул вниз. Никого не слышно. С одной стороны, хорошо, а вот с другой очень может быть так, что их сожрала элита, и если уже они сами по себе до рубинов дошли, то дверь за его спиной взорвалась пластиковыми осколками. Медведь вздрогнул, тупо уставившись на свою грудь, из неё торчала лапа, кровавая, безобразная, чешуйчатая лапа с длинными когтями. Выронив оружие, медведь закатил глаза и безжизненно повис на лапе элиты, морда которой смотрела на меня через проломы в двери. Я увидел вертикальные зрачки и небольшой кусок крокодилий морды. Лапа смев прапорщика пополам утащила его в пролом, и за дверью послышалось чавканье с медведем всё. Он умер почти мгновенно, когда монстр прорабил ему сердце. Сука, ну как же так? Второй человек за 2 часа. Я же даже сдружился со своим бывшим тюремщиком. Ну почему так жестока жизнь? Я не отдавая себе отчёта, выдал в проём всё, что у меня накопилось со страшным треском расплавилась дверь вместе с силитой, стоявшей по ту сторону, молния была такой силой, что разрушила весь этаж, когда я переступил порог, стёкла в окнах нигде не было, коридор почернел, панели и стеклянные перегородки оплавились Передо мной лежала куча пепла, от кого теперь и не разобрать. Я зачерпнул пригоршню чёрного пепла, другой рукой закинул на плечо две винтовки и стал подниматься наверх. Через 20 минут я вышел на крышу один. Все, собравшиеся с тем вопросом, уставились на меня всего в крови и в грязи. Я молча подошёл к краю крыши и раскрыл ладонь. Ветер подхватил чёрный пепел, закружив его вихрем, словно медведь прощался с нами, а потом развеял над горящей бездной пекла.